Пятница, 10 декабря 1993 года. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Смутные, расплывчаты были мысли, рождавшиеся в моей голове в ту ночь. И сейчас мне трудно припомнить, о чем я думала тогда. Понимаю лишь, что смерть была совсем рядом, но лица ее не помню. Куда она вела меня, не знаю. А мне хотелось бы припомнить ее. Для того, чтобы исторгнуть ее из своего сердца. Но не могу. Все кажется сном. Начиная с той минуты, когда я вышла из темного тоннеля, лицом к лицу встретилась с миром, на который тоже опустилась тьма. Ни единой звездочки на небе. Смутно припоминается, как добрела до машины. Взяла сиденье и рюкзак. Зашагала неведомо куда. Наверное, добралась до шоссе. Стала ловить попутную машину до Сарагосы. И безуспешно. В конце концов вернулась в монастырские сады, вездесущем. Всепроникающим был шум воды, водопады были везде, и я ощущала присутствие Великой Матери, следовавшей за мной повсюду, куда бы я ни шла. Она ведь тоже любила мир, и любила его так же сильно, как Бога. Ведь она отдала своего сына, чтобы люди принесли его в жертву. Но знала ли она, что такое любовь женщины к мужчине? Может быть, и она страдала из-за любви, Но это была другая любовь. Ее великий супруг знал все и творил чудеса. Ее земной супруг был смиренным и работящим, верившим во все, что рассказывали ей ее сны. Ей не довелось узнать, что такое бросить возлюбленного мужчину или быть брошенной им. Когда Иосиф, узнав о ее беременности, хотел выгнать ее из дому, небесный супруг немедля отправил к нему ангела, чтобы воспрепятствовать этому намерению. Да, сын оставил её. Но дети всегда уходят из отчего дома. Легко переносить страдания ради любви к ближнему, ради любви к человечеству или ради любви к сыну. Эти страдания создают ощущение твоей причастности к жизни. И муки твои благородны и величественны. Легко переносить страдания ради высокой цели, в исполнении предназначения. Эти страдания возвеличивают душу страждущего. Но как объяснить и оправдать, что страдаешь по мужчине? Да никак. Это невозможно. И мы оказываемся в аду, ибо нет в этих страданиях ни величия, ни благородства. А что же есть? Ничего нет. Одна беда. В ту ночь я припала к заледенелой земле, и холод будто заморозил мою боль. Иногда возникала мысль — не найду пристанища, замерзну. Ну и что? Все самое важное в моей жизни щедро было дано мне за одну неделю. Дано? И тотчас отнято, отнято так быстро, что я и ахнуть не успела. Меня трясло в вознобие, но я не обращала на это внимания. Придет минута, и тело мое, истратив все силы на попытки согреть меня, остановит все жизненные процессы, замрет, и я ничего уже не смогу сделать. И тогда тело вернется к своему обычному спокойствию, а смерть примет меня в объятие. Больше часа била меня дрожь. И пришло умиротворение. Перед тем, как закрылись глаза, в ушах моих зазвучал голос матери. Она рассказывала историю, которую я слышала в детстве, не подозревая, что история эта про меня. Жили-были юноша и девушка. И полюбили они друг друга. Не то в предсмертном забытии, не то во сне, говорил мамин голос. И решили они пожениться. А жених и невеста всегда делают друг другу подарки. Юноша был беден. Единственным его достоянием были часы, доставшиеся ему по наследству от деда. И вот он решил продать их, а на вырученные деньги купить своей возлюбленной, у которой были очень красивые волосы, серебряный гребень. А у девушки тоже не было денег на подарок жениху. И тогда пошла она в лавку самого богатого в городе купца и продала свои волосы. Получив деньги, купила она золотую цепочку для часов. И когда встретились они в день свадьбы, невеста подарила жениху цепочку для часов, которую он продал, а жених невесте — гребень для волос, который она остригла. Я очнулась от того, что меня трясли и расталкивали. «Выпей!» — услышала ей мужской голос. «Выпей скорее!» Я не понимала, что происходит, и не могла противиться. Человек разжал мне зубы и влил в рот какую-то жидкость, обжегшую мне нутро. Я заметила, что, оставшись в одной рубашке, он укутал меня своей курткой. «Пей, пей!» — требовал он. И я повиновалась, а потом снова закрыла глаза. Очнулась в монастыре. Какая-то женщина смотрела на меня. «Вы чуть было не погибли», — сказала она. «Если бы не монастырский сторож, вас бы уже и на свете не было». Я с трудом поднялась на ноги, не вполне сознавая, что делаю. Припомнила кое-что из вчерашнего и пожалела. что сторож этот оказался поблизости. Но время для смерти было упущено. Мне предстояло жить. Женщина отвела меня на кухню, налила кофе, положила на тарелку какой-то еды. Она ни о чем не спрашивала, а я ничего не стала объяснять. Когда я поела, она протянула мне мой рюкзак. «Проверь, все ли на месте. Наверняка. Да там и нет ничего особенного. У тебя впереди жизнь, доченька. Долгая жизнь. Позаботься о ней». «Где-то здесь есть городок с церковью», — сказала я, перебарывая желание расплакаться. «Вчера, перед тем, как прийти сюда, я зашла в эту церковь вместе с...» «И запнулась, не зная как назвать его...» «С другом детства. Мне надоело ходить по церквам. Но тут зазвонили колокола, и он сказал, что это знамение, и нам надо зайти». Женщина заново наполнила мою чашку, налила я себе и присела рядом, слушая мой рассказ. И мы вошли. Там было пусто и темно. Я пыталась определить, в чем же было знамение, но видела только обычный алтарь до да статуи святых. Внезапно, где-то наверху, где помещается орган, возникло какое-то движение. Оказалось, что там, на хорах, несколько мальчиков шестиструнными гитарами принялись настраивать инструменты. Мы решили присесть и немного послушать, а потом вновь пуститься в путь. Чуть погодя, к нам присоединился какой-то человек. Он был весел и кричал мальчикам, чтобы сыграли посадобль. «Надеюсь, они этого не сделали», — сказала женщина. «Посадобли играют на бой быков». «Не сделали». Но засмеялись и сыграли фламенко. Нам с моим другом все это показалось чудом. Уютная темнота церкви, звон гитарных струн этот весельчак, присевший с нами рядом. Мало-помалу церковь заполнялась прихожанами. Музыканты продолжали играть фламенко, И все входившие улыбались, захваченные ритмом мелодии. Мой друг спросил, буду ли я слушать мессу. Скоро должна была начаться служба. Я отказалась, потому что нам предстоял еще долгий путь. Мы решили выйти, но сначала поблагодарить Господа за то, что в наших жизнях было еще одно прекрасное мгновение. Подойдя к дверям, мы заметили, что очень много народа, чуть ли не все обитатели этого маленького городка, направляются к церкви. Я подумала, что это, быть может, Последний целиком католический город в Испании. Оттого, наверное, что место здесь проходят так весело и оживленно. Садясь в машину, мы увидели траурный кортеж. Несли на руках гроб. Готовилось отпевание. Когда похоронная процессия вошла в двери храма, музыканты оборвали мелодию фламенко и заиграли реквием. «Господи, упокой душу усопшего раба твоего», перекрестясь, сказала женщина. Я сделала то же и продолжала. Вот это и было знаменем. Нам было возвещено, что конец всякой истории неизменно печален. Женщина взглянула на меня и ничего не сказала. Потом вышла и тут же вернулась со стопкой бумаги и ручкой. «Пойдем-ка наружу». Мы вышли. Рассветала. «Дыши глубже», — попросила она. «Пусть утренняя свежесть проникнет в твои легкие, разбежится по крови. Ты вчера чудом осталась жива. И, судя по всему, ты и сама не понимаешь смысла той истории, которую только что мне рассказала. Ты увидела лишь ее печальный конец и забыла те счастливые мгновения, что были в церкви. Забыла, как показалось тебе, небеса спускаются на землю. Забыла, как думала, хорошо проживать все эти мгновения вместе и рядом с... Она помедлила и договорила, улыбнувшись и подмигнув. твоим другом детства. Помнишь слова Иисуса? Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Ибо он знал, что смерти нет. Жизнь была до того, как мы появились на свет, и прибудет после того, как мы этот свет оставим. У меня на глазах навернулись слезы. И то же самое происходит и с любовью, продолжала она. Она существовала раньше и будет существовать вечно. «Мне кажется, вы знаете мою жизнь», — сказала я. «У всех любовных историй много общего, и мне в свое время пришлось пройти через это. Но я этого не помню. Помню, что любовь воскресла и вернулась в облике другого человека, новых надежд, новой мечты». Она протянула мне бумагу и ручку. «Напиши все, что чувствуешь. Извлеки эти чувства из своей души, и излей их на бумагу, а потом выбрось». Легенда гласит, будто в Рио-Пьедро такая холодная вода, что все попадающее в воду этой реки — листья, насекомые, птичьи перья — со временем превращается в камни, устилающие ее русло. Как знать, может быть, полезно будет бросить в стремнину и страдания? Она поцеловала меня и сказала, что если захочу, могу вернуться к обеду. «Не забудь! — крикнула она мне вслед. — Любовь пребудет вечно!» «Меняются возлюбленные!» Я засмеялась. Она помахала мне рукой. Я долго глядела на реку. Плакала до тех пор, пока не почувствовала. Слёзы иссякли. И тогда я начала писать. День и другой, и третий я писала. Каждое утро приходила я на берег реки. Ближе к вечеру появлялась та женщина и, взяв меня за руку, уводила к себе в свою келью в старом монастыре. Она стирала мою одежду, готовила немудрящий ужин, говорила о пустяках, укладывала меня спать. Однажды утром, когда работа моя близилась к завершению, я услышала. Подъехал автомобиль. Сердце моё замерло. Потом заколотилось. Но я не хотела верить тому, что она говорила мне. Я уже чувствовала себя свободной от всего. Я была готова вернуться в мир и снова стать его частью. Самое трудное уже минуло, оставив по себе светлую печаль. Но сердце не обмануло меня. Не поднимая глаз от рукописи, я ощутила присутствие. Услышала его шаги. «Пилар», — произнес он, садясь рядом. Я не отозвалась. Продолжала писать, но мысли уже разбредались. И собрать их мне было не под силу. Сердце билось, трепухалось так, словно хотело выскочить из груди. кинуться ему навстречу. Но я не пускала. Он сидел, глядя на реку, а я без остановки водила пером по бумаге. Так прошло все утро. Никто из нас не произносил ни слова. И я вспомнила безмолвие той ночи у колодца, когда мне внезапно открылось. Я люблю его. Руку свело от усталости, я остановилась. Тогда он сказал, «Когда я вышел из пещеры, было уже темно, и я потерял тебя из виду. Поехал в Сарагосу, потом в Сорию. Я исколесил бы весь мир, отыскивая тебя. Вернулся в монастырь Пьедра и тут встретил женщину. Она сказала мне, где ты. И добавила, что все эти дни ты меня ждала. Слезы выступили у меня на глазах. Я останусь рядом с тобой, пока ты будешь сидеть здесь на берегу. А когда пойдешь спать, лягу порога. А если уедешь в дальние края, последую за тобой. Так будет до тех пор, пока ты не скажешь «Уходи». Тогда я уйду, но всё равно буду любить тебя всю жизнь. Я уже не могла скрывать слёзы. Он тоже плакал. «Хочу, чтоб ты знала», — начал он. «Не говори ничего». «Вот, прочти», — ответила я и протянула ему стопку исписанных листков. Весь день до вечера я смотрела на реку. Женщина принесла нам бутерброды и вина. Сказала что-то насчёт погоды и снова оставила нас наедине. Не раз он прерывал чтение в глубокой задумчивости устремлял невидящий взгляд к горизонту. Мне захотелось пройти по лесу, взглянуть на маленькие водопады, на склоны гор. Каждый из них хранил свою легенду. Каждый был исполнен тайного смысла. На заходе солнца я вернулась туда, где оставила его. — Спасибо, — произнес он, протягивая мне рукопись. — И прости. На берегу Рио-Пьедро Села и улыбнулась. «Твоя любовь спасла меня и возвратила к моим мечтам», — продолжал он. Я продолжала сидеть молча и неподвижно. «Помнишь Псалом 137?» — спросил он. Я покачала головой. Мне было страшно размыкать уста. «При реках Вавилона?» «Да-да! Конечно, помню!» Сказала я, чувствуя, что мало-помалу возвращаюсь к жизни. Там говорится об изгнании, о людях, повесивших свои арфы на ветви деревьев, ибо не могли играть то, чего просило сердце. Но потом, отплакав, со светлой печалью вспомнив землю своих снов, псалмопевец обещает себе самому, «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя». «Прилип язык мой к гортани моей, если я забуду тебя, Иерусалим!» Он снова улыбнулся. «Я уже начинал забывать это. Ты заставила меня вспомнить». «Как ты думаешь, вернется к тебе твой дар?» — спросила я. «Не знаю. Но Господь всегда давал мне вторую попытку. Он дает мне тебя». и ты поможешь мне вновь обрести мой путь. Наш путь, — поправила я. Да, наш. Он взял меня за руки, помог подняться из земли. Собери свои вещи. Едем. Сами собой. Мечты явью не станут. Январь 1994 год.